30 У каждого человека есть хорошие и плохие стороны. кого-то больше тех или этих, но их причудливое сплетение встречается почти всегда. Виктор не был исключением из этого правила. Его представления о правильном зависели от текущей ситуации. Например, иногда ему казалось, что отдавая честь определенным лицам, можно навеки утратить эту самую честь. А временами наоборот. типа был склонен прощать еще и не такое. Конечно, в первую очередь себе. Вот и в этой ситуации Виктор ощутил двойственность. С одной стороны, Арен был его врагом, которого вряд ли стоит жалеть. Но с другой, разве можно спокойно наблюдать, как несколько здоровых мужиков пинают невинного человека? О том, что жрец невиновен, вой нисколько не сомневался: Зачем Аринеперту нужен чужой кошель? У него наверняка своих навалом. В добивании поверженного врага нет доблести. А раз бы наверняка не одобрил такого развития событий. Но самое главное виктор не договорился с жрицом, остановился на самом интересном месте поэтому антипов поднялся из за стола и пробасил страсть говорить спокойно мужики может хватит а запинали уже и слова возымели действие купцы наемники оторвались от скрючившегося Арины и перенесли свое внимание на говорящего а ты кто такой спросил жебороды ты с ним заодно да «Они с задним столом сидели», — подтвердил мужчина со шрамом на лице, единственной из всей компании, не снявшая шлема. «Вместе, небось, работают». «Я его не знаю», — ответил Виктор. «Но мне кажется, что кошеля он не брал. Как бы он взял, если пил вино далеко от вас?» «Как взял?» — отозвался низкоросло седовласый крепыш. «Да есть такие умельцы. Вроде далеко стоят, а крадут за милую душу». «Сыплемы ему, а?» — поинтересовался рыжебородой. «Ясно, что его подельник». «Всыплем!» – кинул солидно Крепыш. Похоже, его слово оказалось решающим. Купцы-наемники двинулись к Кантипову, не обращая внимания на вопли трактирщика. Тот сразу же смекнул, что бить пьяницу, лежащего на полу и крепкого лба, который еще стоит на ногах, не одно и то же. В последнем случае возможно разрушение. И Виктор полностью оправдал эти опасения. Он сильно изменился за последнее время. Аресовские и Баронские выкрутасы не прошли бесследно а типов чувствовал что утрачивает обычную осторожность свойственную неуверенным в своих бойцовских качествах людям поэтому все чаще и чаще вылипают в переделки если раньше он пытался бы уладить делом миром то сейчас сразу же понял что это невозможно разве что побежит прочь но бежать совсем не хотелось противники разгоряченные вином и пинками и слишком настроены на драку не на убийство нет а на банальную мордобой Молодой воин не испытывал страха, скорее наоборот, раздражение всколыхнулось в нем, а опьянение словно исчезло. Он быстро огляделся по сторонам и, не найдя ничего лучшего, схватился за свою скамью, с мрачным удовлетворением отметив, что Рикста примеривается к стоящему на столе кувшину. Не иначе хочет им кого-нибудь ударить сзади. Виктор уже понял, что его слуги присущ именно такой стиль ведения боя – напасть из-под тишка и дать ходу в случае неудачи. Ну понеслась! Пробормотал Антипов, вскакивая на стол. Он был настроен нанести существенный ущерб врагу, прежде чем его завалят. Сейчас почему-то ощущались необыкновенная легкость и душевный подъем. Возможно, по причине того, что это его первая трактирная драка. Такое торжественное событие не хотелось скомкать. Противник оценил позицию оружия бойца. — По голове не бей, злый день набродушно сказал Крепыш, медленно приближаясь к Виктору. — А ты не подставляй! — тон ему откликнулся тот. Крепыш шмыкнул и бросился вперед. Скамья откликнулась на это дружеским жужжанием и, ударив первого нападающего в плечо, снесла его на несколько метров. Антипов даже сам не ожидал от себя такого мастерства. Видимо, сказались тренировки с другими видами оружия. «Вот демон!» — вырвался рыжебороды, тоже хватая скамью. «Кто за это будет платить?» — закричал трактирщик, спрятавшийся за стойкой. «Проигравший!» — хохотнул кто-то из купцов-наемников. Остальные посетители тоже вскочили со своих мест, но предпочли сгрудиться у дальней стены, ожидая развития событий. Только черноволосый спокойно сидел с любопытством, наблюдая за происходящим. Рожебородый попытался ударить Виктора по колену, но тот извернулся и задел спину атакующего ножкой скамьи. Врагу тут же стало нехорошо. Он вырынул свое орудие и, схватившись за плечо, отпрыгнул в сторону. Павшая скамья Рожебородова сыграла роль барьера, о которой споткнулись двое купцов-наемников, но еще один, воспользовавшись антиповским замахом, сумел ухватить воина за ноги и дернуть на себя. В это же время раздался отчетливый звук разбившегося кувшина. Рикста, подумал Виктор уже в полете. Он приземлился спиной на стол, но умудрился метнуть скамью в сторону нападавших, уже не разбираясь, куда она попадет. Судя по крипам, орудие упало удачно. Адипов перекатился по столу и на ноги, чтобы тут же утвернуться от удара кулаком. Воин хотел было ответить, но с удивлением увидел, как бородатое лицо противника исчезает, проваливаясь вниз. Виктор опустил глаза и заметил Риксту, который, прячась под столами, цеплял нападающих за ноги рукоятью двуручной пилы, позаимствованной у мастеровых. «Тут еще один!» – закричал кто-то. «Хватай его!» «Легко сказать, но нелегко сделать!» Чтобы поймать Риксту, потребовалось бы сначала вынести из трактирного зала все столы, под которыми тот виртуозно перемещался. Но народ понимал, что на вынос столов нет времени, потому что действующие лица слегка торопились. Виктор, вдохновленный столь эффективной поддержкой, сумел испытать крепость лесорубского кулака на чем-то лице, а потом дважды подпрыгнув на чем-то мягком – Приблизился к Рожебородовому на расстоянии задушевной беседы. Почему-то из всех нападающих именно тот не понравился Антипову больше всего. Просто вызывал неопределимое желание заняться косметической хирургией, исправить либо форму носа, либо цвет глаз. Но, к сожалению, эти планы так и остались нереализованными. «Там еще один кошель лежит», – раздался вдруг очень громкий и скрипучий голос. «Что-то было странное в этом голосе, нечто такое, чего боевые действия в трактире тут же прекратились». Все, кто мог повернуть голову, сначала уставились на говорящего, которым оказался черноволосый. А потом, следуя направлению крючковатого указательного пальца, увидели черный кошелек, валяющийся недалеко от того места, где сидели купцы-наемники. Рожебородый отреагировал первым. Медленно, словно не веря своим глазам, он подошел к кошелю и поднял его. Потом поднес близко к носу и так замер, рассматривая находку во всех подробностях. «Че, уставился?» Зло крикнул цедовласый Крепыш, разминая пострадавшую руку. Только не говори, что это твой кошель. Но это мой кошель. Растерянно пробормотал Рожебородой. Заявление вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Все разом заговорили, но Виктору удалось услышать только слова Крепыша. «Осел!» – закричал он. «А первый кошель чей?» Рожебородок пошарил на своем поясе, поднял первую находку и приблизил ко второй, сравнивая. «Не мой». После кратковременного раздумья ответил он. Со стороны Седовласова последовало неповторяемая минутная тирада. «Чтоб тебя разорвало, рыжий кретин, с умом лягушки!» – закончил он. «Эти кошели даже не похожи друг на друга!» «Ну, батя, клянусь, первый был очень похож!» – начал робко оправдываться рожебородый детины. «Это он сейчас изменился!» Ответом была вторая минутная тирада. «Почему я родил такого идиота?» – поставил точку в своей речи Седовласов. «Вот скажи, недоумок, для чего мы избили этого человека?» Его рука указывала на многострадального Ренеперта, по-прежнему валяющегося на полу. «И во имя чего его дружок ничуть плечо не сломал?» В глазах боевого старикана полыхнул гнев. «Я не его дружок. Сейчас за благо Виктор тут же внести ясность. Мы просто пили вместе». «Не пей больше, сынок», – задушевно посоветовал Седовласый. «Когда ты выпьешь, ты становишься злым». «Да я тут при чем удивился Антипов. «Вы ж сами на меня напали». «Виноват не тот, кто напал, а тот, кто победил». С выражением изрек старик, подняв палец к потолку. «Но я тебе прощаю. За все заплатит вот этот...» М -м -м. «Мой сын». А потом, без всякого перехода, завопил, обращаясь к рыжебороду. «Чего стал, придурра? Верни кошель владельцу и тащи его в свою комнату. Будешь его лечить, если нужно. Пошевеливайся!» Виктор понял, что разговор с Эренепертом откладывается по-любому. Он вернулся за свой разгромный стол, а Рикста, от гордости, присоединился к нему. Тем временем трактирщик и его услуги начали восстановление порядка. «А вы видели, как его, а?» – задыхался от восторга паренек, оживленно жестикулируя. От того, как я подкраса! А как кувшин метнул!» «Да-да, ты молодец!» – кивнул головой Антипа, вспоминая эпизод драки. Однако он чувствовал, что эмоции более сильные, чем недавнее сражение, скоро вытеснят эти воспоминания. Сказанное Элли Неппертом все никак не желало выходить из его головы, но печаль и растерянность так и не успели проявиться в полной мере. «Но это было неплохо», – раздался чей-то голос, и Виктор, подняв голову, увидел Черноволосого. Тот, не утруждая себя просьбой сесть, нагло придвинул валяющийся на полу камью, поправил свой плач и расположился напротив. Ну, можно было бы и лучше», – закончил свою мысль незнакомец. «К тебе нет никаких претензий, конечно. Ты и так выше всяких похвал, а вот пареньку нужно еще учиться и учиться». «Чему учиться?» – не понял Виктор. «Ты вообще кто такой?» «Как чему?» – ухмыльнулся Черноволосый. «Драться!» Вот он использовал пилу. Молодец, хвалю, но можно лучше. Например, был хороший момент, когда стоило чуть-чуть толкнуть стол, и он бы повалился бы прямо на ногу одному из них. А потом, когда тот зашелся бы в истошном крике, нужно было схватить с другого стола куриное яйцо и метнуть ему прямо в рот. Понял при нем, как надо? Но, рикста даже не сразу нашелся, что сказать. Ты бы попал, гарантирую, успокоил его незнакомец. Да и вообще этот зал не подготовлен к хорошей драке. Везде должны быть торты или хотя бы пироги на каждом столе, ведра с водой, ловушки. Эй, трактирщик, у тебя есть пироги или торты? Нет, ваша милость, тут же откликнулся тот. Во внешнем виде черноволосого было нечто такое, что наводило на мысль либо о дворянском происхождении, либо о высокой должности говорящего. Плохо. Ты не готов. Не получить тебе моего покровительства. Но Виктор внешним видом было не провести. Какие еще торты? Спросил он. Зачем? А что ты будешь в лицо бросать? поинтересовался черноволосый. «Грязь, что ли?» «Конечно, можно и грязь, но ведь вы цивилизованные и воспитанные люди. Торты, только торты. За ними будущее». Антипов почувствовал, что медленно сходит с ума. Он совершенно ничего не понимал. Привледевшись еще раз к собеседнику, Виктор отметил не только лукавое выражение, которое, казалось, застыло на этом лице навечно, но и разный цвет глаз. Правый глаз был карим, а левый темно-зеленым. Незнакомец производил весьма странное впечатление, которое усиливалось и тем, что стиль его разговора чем-то напоминал Оресовский. Да кто ты такой? раздраженно поинтересовался Антипов. Можешь сказать, наконец? Собеседник дернул плечом. Он выглядел разочарованным, таким холодным приемом, но губы, которые были готовы вот-вот обижно поджаться, сложились в очередную смешку. Меня зовут Киаль! Раздался ответ. Хотя почему ты назвал меня Лук? Кстати, откуда взялось такое необычное имя? Что с тобой? Ты сильно побледнел. Тебе плохо, мой друг? Темнело быстро. Деревья уже перестали отбрасывать длинные тени, потому что солнце полностью скрылось за горизонтом. Стихли дневные птицы, только изредка раздавался стрек от сверчков. Виктор и Рикста двигались в полумраке по пустынной дороге. Их путь освещался луной и многочисленными светлячками, мерцающими то тут, то там. «Господин, уж вторую ночь подряд едем?» – многозначительно сказал паренек. В его голосе можно было уловить тщательно маскируемое волнение. Этому имелись причины. Люди опасались покидать ночью пределы населенных пунктов. «Из-за Орнепов». «Ничего, прорвемся», – отвечал Виктор. «Остановимся в какой-нибудь деревушке, чтобы поутру прям туда». Они выехали из трактира поздно. Очередной крюк из-за погони за Ренепортом только ухудшил ситуацию. Антипов был бы рад соскочить еще на какой-нибудь постоялый двор, но у него совсем закончились деньги. Виктор отвечал своему слуге немного рассеянно. Он не думал о Арнепах. У него были иные, более существенные поводы для размышлений. Прежде всего, странный визит Аля. Когда тот назвал себя Локи, Антипов невольно заподозрил ловушку, но взвесив все, расслабился. Если бы жрецы Зантелла вышли на него то не стали бы терять время на розыгрыше. Хотя, с другой стороны, Ролту не было известно ни о каком боге с именем Кеаль, поэтому разговор с незнакомцем как-то не получился. Тот сразу же потребовал от Рикста признать его покровительство. А потом, получив осторожное обещание подумать, не огорчился, а принялся расспрашивать Виктора буквально обо всем. Антипом выкручивался из последних сил, стараясь собраться с мыслями и не сболтнуть лишнего. Он вообще не понимал, как себя вести с очередным богом, свалившимся неизвестно откуда. Сам же Киаль но вопрос отвечал неохотно. Было очевидно, что его целью является сбор информации. Воин, барона Анарианта, понял лишь одно. Бог нуждался в последователях и автоматически причислил к ним его, Виктора. Антипов остался верен себе и не стал ни подтверждать, ни опровергать это. Главный принцип поведения в запутанных ситуациях – не делать ничего или почти ничего, чтобы ненароком не навредить ждать, пока что-нибудь прояснится. Вскоре стало понятно, что Киоли еще и торопится. Примерно через полчаса после начала бесплодного разговора Бог сообщил, что вынужден их покинуть и горячо поблагодарил собеседника за тот поток лжи и недомолвок, который Виктор обрушил на него в ходе беседы. Затем, воспользовавшись кратковременным замешательством оппонентом, заявил, что остаться здесь не может, потому что это будет плохой шуткой, пообещал объявиться еще раз и выскочил за дверь. Виктор, движимый любопытством, сразу же последовал за ним. Каждому интересно, куда деваются боги. Но трактирный двор был абсолютно пуст, только перед крыльцом лежала непонятно откуда взявшаяся куча глинистой земли. Антипа пришел к трем выводам. Во-первых, это Киаль, похожий миролюбив и настроен на получение помощи. Во-вторых, бог обмана узнал больше, чем ему собирались сообщить. А в-третьих, нужно обо всем рассказать Арессу. Пусть тот сам разбирается и решает, что делать. Рикса же так и не понял до конца, с кем они общались. «А как барон нас встретит?» Принек вскоре переключился с Арнепов на другую тему. Он не мог подолгу говорить о чем-то одном, а Виктор успел застращать его жестоким владельцем замка. «Не знаю», — честно ответил воин. «Сначала надо было расспросить кого-нибудь, выведать обстановку, узнать, что именно случилось с осадой, а уж потом заходить в замок. К тому же перед этим нам кое-куда нужно заехать. На одну поляну в лесу». «Так вас барон любит или нет?» рикста задавал на редкость резонные вопросы. «Ммм, скорее нет, чем да. Его реакция мне как раз известна, а вот что думают люди, нужно выяснить. От этого все зависит». поминание людей изменило направление мыслей молодого воина. Теперь он уже размышлял не о Киале, а о словах Орен По всему выходило, что жрец был прав. Орес принесет в этот мир войну, и ничего кроме войны. А его жрец ему поможет в этом. Подобные мысли совершенно не нравились Виктору. Он, конечно, связывал с Аресом надежду на светлое будущее, но не такой ценой. Антипов начал нервно покусывать губы, как бывало всегда, когда думал о неприятных ему вещах. Разумеется, ему нисколько не хотелось свергать мир в пучину войны, даже ради своего собственного блага. Поэтому он решил поговорить об этом с Аресом. Возможно, даже обсудить такой важный вопрос первым делом. Терзаемый тягостными думами, Виктор в молчании двигался дальше, а вот Рикста болтал умолку, размахивая руками и ногами, отчего бедная лошадь временами не могла понять, чего хочет ее всадник. «Так когда мы остановимся?» – вопрошал он. «А вы помните все-таки, как я ловко зацепил пилой ногу тому доролею? А кто был этот странный тип, который потом к нам подсел? Зачем мне его покровительство? Почему вы отказали? А когда мы пойдем на очередное дело?» Когда вопросы двинулись по третьему кругу, Антипов перестал предпринимать даже попытки ответить на них. Слугу от нисколько не волновало. Он продолжал тараторить, а Виктор был так озабочен текущей ситуацией, что шум ему не мешал. Вообще же Антипов считал, что со слугой не прогадал. За несколько дней тот сильно привязался к нему. У Рикста не было родителей, поэтому паренек нуждался в примере для подражания. А Виктор появил себя во всем блеске, коварно обеспечив восхищение и преданность со стороны подопечного. «Я думаю, что мы не будем останавливаться в деревне», — сказал воин. «Зайдем сразу на полянку и проведем там время до утра. У меня вопросы накопились к этому, кто там обитает». «Лесник живет, да?» — с интересом спросил Рикстон. «Лесник», — кинул Виктор. «Всем лесникам лесник». «Отшельник!» «Я тебе с ним познакомлю. Ты с него скульптуру делать будешь?» «Может быть». Но ну, это я умею. Главное, чтобы похоже получилось. А то он, знаешь, разборчивый очень». «Да все будет лучше видеть, господин». Излишняя самоуверенность укорачивает жизнь. Наступила глубокая ночь. Ни луна, ни звезды не были способны полностью осветить дорогу, поэтому путешественники продвигались полутьме. Но лошади шли резво и уверенно, в связи с чем Виктор со спутником не особенно волновались, что въедут в какую-нибудь каналу Минуты складывались в часы, и, наконец, когда до утра еще было довольно далеко, вдали показалось очертание деревни. «Подъезжаем». — сказал Антипов. — Если я не ошибаюсь, затем леском будет развилка. Нам нужно повернуть направо. Они миновались пещей и дома, достигли и разлуки и выбрали нужную дорогу. — Скоро свернем к поляне, — комментировал Путь Виктор. — Подумать только. Не было здесь всего ничего, а такое чувство, что прошла целая вечность. — Вы здесь родились? — поинтересовался Рикста. Антипов открыл было рот, чтобы ответить, но ему помешал громкий тягучий звук. Он, хотя и доносился издалека, закладывал уши и вызывал дрожь в теле. Лошади моментально дернулись и всхрапнули. Виктор обернулся, чтобы посмотреть, откуда идет этот воин, и паренек опередил его. — Арнепы! — прошептал Рикста. — Близко! его его словах сквозила паника. Воин попытался хоть что-то увидеть в темном горизонте, и это ему удалось. — А это что там светится? — просил Антипов. — Какие-то странные огни. Еще одна деревня? Я ее не помню. — Это они! Арнепы! Мне рассказывали, что они светятся в темноте! Рикста трясся, как осиный лист. У ролта была точно такая же информация, но Виктор ей не поверил. С чего бы это местным недоволком светиться? Они ведь не собаки-баскервилей, а по соседству не живет знаток болот, выдающий жену за сестру. Но сейчас логические доводы Антипова отступили перед неумолимостью факта. К ним действительно приближалось нечто мерцающее и приближалось быстро, учитывая неуклонное нарастание странного сияния. И чего меня понесло ночью? Виктор мысленно не на самого себя. Один раз повезло. Так нет. Нужно испытывать судьбу, но кто же знал? Они так редко встречаются. Вот что, поступим так. В тоне воина не было и намека на ту внутреннюю растерянность, которую он испытывал. В деревню вернуться вряд ли успеем, поэтому попытаемся прорваться на поляну. Там, может быть, получим помощь. От лесника? Быстро спросил Рикса с надеждой в голос. От лесника. Не перебивай. Если он нам не поможет, то бросаем лошади и лезем на дерево. Хочется верить, что Арнепа не умеет по деревьям лазать. Садники дали шпор коням устремились по дороге вдоль леса. Они поминутно оглядывались, предполагая, что Арнепа отстанут или свернут, но к большому разочарованию хищники, видимо, уже наметили себе цель. А расстояние между ними и будущими жертвами сокращалось стремительно. «С какой скоростью они бегут?» – задавал себе вопрос Виктор. Но точного ответа не было, только приблизительной, потрясающей скоростью, учитывая то, как резво они догонят скачущих по весь опор лошадей. «Сворачиваем в лес!» скомандовал Антипов. «Не спешиваемся и пригнись к гриве, а то оставишь свой скальп на какой-нибудь ветке». Они ломанулись прямо через заросли. Возможно, деревья раздирали шкуру лошадей, но Виктор чувствовал, что лично он поверхностными царапинами не отделается, хотя возбуждение заглушало боль. Звуки преследования были уже слышны вполне отчетливо. За спиной раздавалось хриплое дыхание множества глоток и тяжелый топот. «Скорее, скорее, скорее!» торопил Антипов. Не успеваем, с горечью подумал он, эти уроды слишком быстрые. До полянки доскачем, а если раз не поможет, то на дерево не успеем залезть. Финит для комедии. Они ворвались на опушку. Виктор уже неоднократно замечал за собой, что в экстренных ситуациях ему в голову лезет всякая чепуха. Но теперь мысль была лишь одна. Как успеть заскочить на дерево, предварительно подсадив туда слугу? За какую-то секунду Антипов перебрал множество вариантов. Пожалуй, он никогда еще не думал так быстро. «Цепляйся за ту ветку!» — крикнул воин Риксти, но Принёк так и не успел выполнить приказ, потому что громовой голос объявил. «Стойте! Держите лошадей!» Арне по мгновение стихло. Раздались новые звуки, весьма напоминающие виск. «Стой!» — закачал Виктор Славгес, сообразив, что тот не понимает по-древнегречески. «Стой на месте! Удерживай лошадь!» Антипов изо всех сил натянул поводья, готовясь к тому, что животное воспротивится. Но нет. К его удивлению лошадь подчинилась. Остановился и Викста, показав редкую дисциплинированность перед лицом опасности. Виктор быстро обернулся, чтобы посмотреть, что происходит сзади, и увидел, как массивные черные тела арнепов замерли, словно натолкнувшись на невидимую преграду. Пасти некоторых из хищников еще были скалены, с них срывалась клочьями слюна, но позы тварей уже не напоминали атакующие, скорее наоборот. Арнепы испуганно жались друг к другу, а часть из них уже развернулась, чтобы позорно бежать, поджав хвосты. Виктор смотрел на твари, раскрыв глаза. Возможно, он был одним из немногих людей, кто увидел их так близко и остался жив. Арес, спасибо!» вскоре спохватился воин. «Я не ожидал, что ты их так быстро остановишь». «Ну, ну, мой друг, я ж все-таки бог, а они так мелкие демоны». «Демоны?» Вот это была новость. Антипов даже сначала не поверил своим ушам. Как демоны могут существовать в населенной местности, да еще терроризируют всю округу по ночам? Куда смотрят власти?» Почему тот же Зентел не реагирует? Демоны, совершенно безмозглые. Я знаком с такими. Их часто используют для жертвоприношений. Обычно бросают человека или животное в ров с ними. Они пожирают тело, а сила поступает к хозяину твари. Очень удобно. Ну, Орес, как это возможно? Куда смотрят местные боги? Неужели им все равно, что по их землям бегают демоны? Вот об этом, мой друг, я и хотел с тобой поговорить. Ответил бог войны после небольшого раздумья. Мне всего удалось подобраться к местному Олимпу. Хотя подобраться громко сказано. Так взглянуть одним глазком. Издалека. на больше сил нет. Все Орнепы уже исчезли. Бежали, поскуливая, скрылись в темноте. Поэтому Виктор сделал над собой усилия, чтобы немного отличиться от пережитого ужаса и сосредоточить внимание на разговоре. Он заметил, что Рикста тоже держится молодцом. Даже осторожно оглядывается, пытаясь понять, с кем же говорит его господин о таком странном языке. Но слуга пока что мог подождать. — И что? Как выглядят местные боги? Они сильны? — поинтересовался Виктор. — Или это пока что невозможно определить? — Возможно, — сказал Арес. — Еще как возможно. По самой простой причине. Там никого нет. Местный Олимп пуст. По крайней мере, я никого не заметил. Антипа взял паузу, чтобы переварить информацию. Новость была настолько удивительной, что он почти полностью забыл об Арнепах. Мелкое дрожь и тело, но разом работал, как часы. «И что это значит?» – поинтересовался воин. «Это хорошо или плохо?» «Да и вообще, как такое может быть?» «Получается, что здесь нет богов?» «Зентелла и его приятели не существуют?» «Ну почему не существуют?» «Они существуют!» Арес говорил весьма бесстрастно. «Только обитают не там, не там, где должны жить боги». «А где?» Виктор опять ничего не понимал, уже в который раз за короткое время. «Не в месте, предназначенном для богов». Ты видишь, мой друг, как все складывается. Если этот зантел и прочие не живут на Олимпе, то получается, что они не боги, — закончил Антипов. Не боги, — подтвердила раз. А кто тогда? Кто? Ну, не знаю точно. Виктор пришел в замешательство. Бог войны говорил об этом будничным тоном. Но ведь такая информация меняла все. По крайней мере, все то, что знал Ролл. Антипл даже слез лошади, не отдавая отчета в своих действиях. Он был слишком поглощен раздумьями. Впрочем, верный Рассенат стоял смирно. Не иначе Арес позаботился и об этом. «Но если они не боги, то кем могут быть? Демонами!» Виктор решил высказать первое, что пришло ему в голову. «Может быть. Этого хотелось выяснить. Но им же все поклоняются. Жрец говорил мне, что это продолжается уже тысячи лет. Арес, ты не шутишь?» Люди тысячи лет поклоняются неизвестно кому. Люди любят заниматься безумствами часто и подолгу. Так что не бери это в голову, мой друг. Потом все прояснится. Лучше скажи, ты наконец пообщался со жрецами. Если так, то хвалю. Что узнал? Да и вообще расскажи-ка подробно, что делал в том городе. Я не все видел. И представь. Антипов глубоко вздохнул. Он находился в состоянии стресса. Сначала бегствовал от практической верной смерти потом слагошибательное известия касательно богов, а сейчас Арес хочет знать кое-что, уже давно не дающее покоя его жрецу. Виктор обхватил свой лоб руками, но не забыл дать Риксте знак спешиться. Исходя из здравого смысла, нужно было выложить богу войны краткую смутку о происшествиях за последнее время, а особенно о явлении Киаля Локки, которого никак нельзя отнести к демонам, если он действительно тот, за кого себя выдает. Но одна вещь, которая грызла душу Антипова, не позволяла начать разговор с этого. Боги или демоны могут немного подождать, пока не выяснится вопрос о людях. Так почти любой человек сначала решает собственные важные проблемы, особенно связанные с ощущением физической или душевной боли, а лишь потом переходит к делам общественным. Терзания Виктора вступили в противоречие с его чувством долга, поэтому он решил по возможности объединить оба вопроса. «У меня есть новости, которые тебя очень заинтересуют. Но знаешь, Арес, я также хотел поговорить с тобой, кое-чем о другом, а именно о войне. Этот жрец мне сообщил важную вещь, хотя ему помешал высказаться до конца один бог. Помешал специально, так думаю. Подожди, мысли путаются. Я лучше начну сначала.